Возможно, суда столкнулись в результате отказа навигационного оборудования. Йохансен повернулся. Дикторша как раз отложила свои листки и с пустой улыбкой смотрела в объектив камеры. А теперь в нашем обзоре другие новости дня. — Португальские галеры? — подумал Йохансен. Он вспомнил женщину в Бали, как она кричала на песке, корчась в судорогах. А ведь она даже не коснулась галеры. Просто прогуливаясь по пляжу, выудила ее палкой из мелководья, полюбоваться необычайной красотой эфирного паруса. Женщина всего лишь перевернула медузу палкой, вывалив ее в песке, как в панировке, а потом допустила ту роковую ошибку. Португальские галеры относятся к виду, до сих пор представляющему для науки загадку. Строго говоря, галера не является классической медузой. Это плавучая колония одноклеточных, сотен и тысяч полипов с разными функциями. Ее голубой или Пурпурный переливчатый парус, торчащий из воды от того, что он наполнен газом, позволяет колонии двигаться по ветру подобно яхте. А что под парусом того не видно. Но очень ощутимо, если дотронуться. Галеры волочат за собой шлейф из щупальцев, достигающих длину 15 метров и усеянных сотнями тысяч крошечных обжигающих клеток. Строение и функция этих клеток представляют собой мастерское достижение эволюции, высокоэффективный арсенал оружия. Каждая клетка содержит внутри капсулу со свернутым шлангом, который завершается гарпунным острием, втянутым до поры до времени внутрь. Легчайшее прикосновение приводит в действие процесс умопомрачительной точности. Шланг распрямляется и мощно выбрасывается наружу. Тысячи гарпунов пробивают кожу жертвы словно шприцей. И впрыскивают такую смесь белков и протеинов, которые разом поражают нервные клетки и кровяные тельца. Следствие – немедленное сокращение мускулатуры. Боль, как от раскаленного металла, шок, остановка дыхания, паралич сердца. Если повезет находиться в этот момент у берега, чтобы сразу вытащили, то останется надежда выжить. Пловцы и ныряльщики, попавшие в сеть, Такой медузы вдали от берега шансов не имеет. Та женщина в Бали всего лишь задела кончиком палки палец своей ноги. На палке оставался обжигающий яд. Даже такого количества было достаточно, чтобы она уже никогда не забыла об этой встрече. И все же португальская галера была безобидной тварью по сравнению с кубической медузой, австралийской морской осой. Части ядовитых смесей природа достигла в своей эволюционной истории впечатляющих высот. В случае морских ос она создала настоящий шедевр. Яда одной особи хватило бы, чтобы убить 250 человек. Мгновенный паралич нервов вызывает потерю сознания. Большинство жертв тут же захлебывается в воде. Все это пронеслось в голове Йохансона, пока он смотрел на экран телевизора. Людей просто дурачили. 14 смертельных случаев и множество обожженных за такой короткий срок? Разве это не чрезвычайная ситуация? А что значит все эти истории с исчезновением кораблей? Португальские галеры у берегов Южной Америки, морские осы у берегов Австралии, нашествие щитинковых червей у берегов Норвегии. Нет, какая же тут связь, — засомневался он. Медузы часто появляются стаями по всему миру, Ни одно лето не обходится без медузной напасти, а черви — это совсем другое. Он разложил одежду по полкам, выключил телевизор и отправился в гостиную, чтобы поставить компакт-диск или почитать. Но вместо этого стал ходить из угла в угол, потом подошел к окну и выглянул на улицу, освещенную фонарем. До чего же спокойно было на озере. И здесь, в кирке, гаде, все спокойно. Это неспроста. Значит, готовится что-то недоброе. — Что за чушь, — подумал Йоханссон, кирки кирки-гата-то при чем? Он налил себе граппы, отпил глоток и вспомнил, кому можно позвонить. Кнут Ольсен. Он работал, как Йохансен в НТН и был специалистом по медузам, кораллам и морским анимонам. — Ты уже спал? — спросил Йоханссон. — Дети не дают уснуть, — сказал Ольсен. — У Марии день рождения, ей сегодня исполнилось пять лет. — Ну, как ты отдохнул на озере? — Ольсен был примерным семьянином с постоянно ровным, хорошим настроением и вел упорядоченную бюргерскую жизнь чуждую Йохансону. Они никогда не встречались вне работы, за исключением обеденных перерывов, но Ольсен был славным парнем с чувством юмора.